Глава восьмая Сегодняшний день породил во мне больше страхов, чем я думала. Я осознала, что боюсь оставаться одна в комнате. Я металась туда-обратно, а потом в итоге решилась. Если терять гордость, то окончательно. Попрошу графа переночевать у меня. Как три ночи назад. К слову, вернулись мы совсем недавно, прошло не больше часа. Заезжали на почту, чтобы отправить срочное магическое извещение. Причем сразу четыре полицейский департамент, семейному юристу, герцогу Берингерсу и лично главе тайной канцелярии. Завтра сюда должны прибыть сильнейшие люди из столицы. Однако от этого становилось еще тревожнее. Что сделают со мной за то, что я разворошила осеное гнездо? И не станет ли сегодняшний закат моим последним? Ох, София, любовь зла! Перед глазами до сих пор стояла та разбитая шкатулка в квартире сестры. И разве я могла ее в чем то винить? Никто не застрахован от подобного. Единственный грех Софи в том, что она не ушла от мужа вовремя, а продолжила рожать от него детей. И даже бросила родную сестру, наплевав на мою судьбу. Прикрыв глаза, я досчитала до десяти и взглянула в окно. Небо уже окрасилось в красно-фиолетовые тона, и на улице включили фонари. Что ж, была не была. Предлагать ему что-то я не собираюсь. Просто попрошу не оставлять меня одну. Слабость — это ведь не порог. Решено. Я иду к графу. Набравшись смелости, я резко открыла дверь и собиралась свернуть направо, как застыла. Напротив, прислонившись к стене спиной, стоял сам граф. С корзинкой в одной руке и с бутылкой вина в другой. Я несколько раз хлопнула ресницами, словно подозревая, что передо мной мираж. Но мираж не хотел исчезать. Что вы здесь делаете, ваше Не мог оставить вас одну, Бриджит. Вот только... «Да глупого смешно». Он смущенно улыбнулся. «Я не решался войти». Сердце почему-то начало биться сильнее. «Это дракон. Зачем он вообще прибыл в наш город? Зачем испытывает меня?» «Вы посчитаете меня сумасшедшей, если я скажу, что сама хотела вас пригласить к себе? И именно для этого покинула комнату. Так вышло...» «Вам страшно», — догадался мужчина. «Мне действительно очень страшно оставаться одной» подтвердила я и отодвинулась в сторону, пропуская Элфи в комнату. Он колебался. Вино в бутылке тоже, потому что он то приподнимал ее, то опускал, но в итоге со вздохом вошел внутрь. Когда я закрыла за нами дверь, не могла не прокомментировать. «Интересно, а на свидание с той девушкой, что я застала в гостинице, вы также не могли решиться? Зная заранее о вашем характере то, как вам тяжело дается войти с девушкой в одну комнату», Не стала бы спешить, а дала бы вам время на уединение. Я еле сдерживала улыбку. «А вот и мисс Язвочка вернулась», — прищурил сон. «Где же ваш страх?» «Как только здесь оказались вы, страх прошел. Совершенно искренне, уже без улыбки», — сказала я. «Вы вселяете в меня уверенность и чувство безопасности. Словно за вашей спиной мне не страшны даже морские чудища». «Вот как?» — склонил голову на бок Джеймс. «А вы не задумывались, почему так себя чувствуете рядом со мной?» а, Растерялась я и даже всплеснула руками. «Потому что вы сильный мужчина, маг, драконорожденный». «Вы с каждым сильным магом-драконом чувствуете подобное?» Задал он вопрос. «Я еще их не встречала. Выкрутилась я, хотя понимала, что не с каждым, а конкретно с ним. Просто ощущение, что он никогда не причинит мне вреда. Сегодня он спас меня, рянулся в бой. Нашел меня как-то. «То есть только потому, что вы их не встречали?» делаете из меня особенного. Не потому, что я и есть особенный». С некоторой обидой спросил дракон. «Извините, я не желал чем-то оскорбить вас. Наоборот, я благодарна». «Благодарна». Пробормот талон и поставил корзинку и бутылку на небольшой круглый столик у кресла. Кресло, к слову, было только одно — То самое, которое раскладывается. Рядом с ним лежал уютный коврик, на который я часто опускалась и читала книги. Возвращаясь к картине, увиденной вами в гостинице. Неожиданно продолжил Джеймс и подошел ближе, сложив руки на груди. Нет, я вовсе не смущался и страшно мне не было. Но избавьте меня как от сравнения моей персоны с остальными мужчинами, так и от сравнения вас с остальными девушками. Вы, не остальные. И пришел я сюда не для того, чтобы развлечь себя, а чтобы успокоить вас, не оставлять вас одну. Разницу чувствуете? Во рту пересохло. Разницу я почувствовала. Прекрасно почувствовала. Вот только совершенно терялась, что ответить, потому что в любовных романах героини всегда знали, как красиво и правильно вывернуться из любой ситуации. А я стою тут как дура и не знаю, что сказать. И да. Он сделал еще один шаг вперед, буквально нависнув надо мной. Но я не боялась, наоборот трепетала. Пока вы не обвинили во всем хмельное вино. Его руки легли на мою талию. Я тихонько выдохнула и положила ладони на грудь мужчины, чувствуя его дыхание на своих губах. Сердце забилось так быстро, что кажется от этого и прикрылись глаза сами собой. Я к этому не причастна. А дальше последовал сладкий, умопомрачительный поцелуй, после которого я даже не могла удержаться на ногах. Элфи охотно принял меня в свои объятия, продолжая терзать мои губы, сминать их, властвовать безгранично и безраздельно. Должно быть это стресс. Я просто сильно переволновалась. А этот мужчина слишком часто оказывался рядом. Слишком часто я думала о нем, ловила его взгляды и... Можно придумать тысячу причин. И я их обязательно придумаю. Потом. Дракон медленно отстранился, но продолжил удерживать меня за талию. Я сглотнула и заглянула ему в глаза. «Как насчет вина?» — тихо спросил Элфи, словно... И не он только что подарил самый восхитительный поцелуй в моей жизни. «Боюсь, я уже немного пьяна», — пробормотала я и все-таки опустила глаза от смущения. Граф рассмеялся. «Я же, воспользовавшись заминкой, отошла». Манёвр заметил Элфи и прищурился, мол, сбегаешь. Но сбегать я не планировала, даже несмотря на то, что щеки горели. Я опустилась в кресло, вцепившись пальцами в подлокотник. Элфи откупорил бутылку вина, штопор находился в корзинке. В этой же корзинке обнаружился сыр, нескольких сортов и фрукты. «Бокалов нет», — констатировал дракон, оглядев содержимое корзинки. Я тут же сбегала к тумбочке и извлекла две чашки когда-то относившаяся к розовому сервизу, и подала Элфи. Он несколько секунд смотрел на них с подозрением, хмыкнул и все-таки использовал вместо фужеров. Оказывается, я уже достаточно проголодалась, поэтому первые пять минут больше ела сыр, чем пила вино. Но когда рубиновой жидкости осталось на самом дне, хмель все-таки ударил в голову. Мы молчали, и в этом молчании было что-то уютное. Элфи сел на пол, вытянув, искрестив ноги, при этом спиной опершись на боковину кресла. Не ужасно хотел запустить руку в его волосы и пропустить каштановые пряди сквозь пальцы, но я сдерживалась, вместо этого молчаливо любуясь мужчиной. «Наверное, завтрашний поход в театр придется отменить», — прошептала хрипло. «Ты так думаешь?» «Перешел на отыграв. Неужели испугалась барона?» «Признаться, да. Он могущественный». «Завтра ему будет не до тебя. Приедут проверяющие, а в общественном месте он тебя не тронет. К тому же...» Джеймс поднял на меня взор и проникновенно пообещал. «Я буду рядом». Я кивнула, а Джеймс, чтобы как-то развеять мою грусть, начал рассказывать истории из юности. Как он учился в магической академии, где от младшего сына герцога ждали только примерного поведения, а он, вопреки ожиданиям, Прогуливал лекции, устраивал дебоши и даже организовал подпольные магические бои. «Сейчас по тебе не скажешь, что ты был таким в юности». Улыбаясь, я покачала головы. Я вовремя одумался где-то на последнем курсе. К счастью, я всегда уделял должное внимание учебе. Поэтому окончил академию с дисциплинарной пометкой, что не могу добросовестно работать, но с отличными оценками. Я не жалею об этом». Ведь это помогло мне стать тем, кто я сейчас. Помогло не оглядываться на мнение общества, а делать так, как посчитаю нужным». «Это важно для личного счастья», — уверенно кивнула я и вздохнула. «Мне бы такому научиться. Я всегда оглядываюсь по сторонам, боюсь осуждения толпы и задумываюсь о мыслях окружающих. К сожалению, общество намного строже относится к женщинам, чем к мужчинам». «Увы». Согласился граф и положил голову на подлокотник, смотря на меня снизу вверх. «Когда-нибудь это изменится. Когда-нибудь. Когда общество станет добрее, отзывчивее и терпимее. Когда оно начнет видеть в каждом человеке красоту». Элфи протянул руку и провел пальцами по моей щеке, спустился к подбородку и подхватил прядь волос. Я затаилась, ожидая его дальнейших действий. И когда Элфи убрал руку и прикрыл глаза, осушил чашку. Этого оказалось достаточно, чтобы захмелеть окончательно и продолжить слушать веселые рассказы Элфи. С каждым его словом он казался мне все ближе и одновременно дальше. Я понимала, что не имею права питать интерес к этому мужчине. Он сын герцога, драконорожденный, сильный маг. Но если позволить себе влюбиться, совсем чуть-чуть, то можно будет всю жизнь вспоминать об этом, сидя на берегу моря. Всеми забытые и брошенная, без родственников. И теперь наши и наши с сестрой пути разошлись. Она сделала свой выбор, а я сделаю свой». «Ты уже почти спишь», — прошептал Элфи. И я ответила членораздельным мычанием. «Пора в кроватку и спать, маленькая хозяйка пансиона. Идем». Я послушно поднялась на ноги, и Элфи притянул меня к себе, собираясь подхватить на руки. Но вдруг раздался грохот. Мы встрепенулись. Алкогольный хмель быстро развеялся. И пусть я все еще смутно понимала, что происходит, но взор прояснился мгновенно. «Твою ржавую кучерыжку!» раздался очень знакомый голос откуда-то из-за двери. «Что это было?» пробормотала я и нахмурилась. «Кажется, я знаю», — улыбнулся Элфи и собирался оставить меня тут одну, но я вцепилась в белую манжету рубашки и поспешила вслед за графом. «Мы вышли в коридор» и столкнулись нос к носу с мадам Уиллер. Женщина держала перед собой большой масляный светильник, хотя все давно уже перешли на магические. Не доверяла современным открытиям. «Мрак, мрак, мрак!» Пробормотала она, испугавшись и отшатнувшись, а затем моргнула и пригляделась к нам. Я держала за руку Элфи. Дверь моя спальня была открыта. Да и вид мы наверняка имели. «Хм, не самый приличный!» после совместной распитой бутылки вина. Щеки, если покраснели, то уже незначительно. Алкоголь сделал это вместо смущения еще час назад. «Мисс Райли?» С таким возмущением и изумлением воскликнула преподавательница, что даже моя покойная матушка бы позавидовала. «Я... У, У меня нет слов». «У нас тоже», — Кивнул дракон и внезапно провел над лицом женщины каким-то заклинанием. Она бы упала, но мужчина подхватил ее на руки. К счастью, светильник тоже не разбился. У миссис Уиллер была железная хватка. Она так держала металлическую ручку, что даже из мертвых пальцев ее было бы не забрать. Джеймс занес женщину в комнату и быстро вышел. «Надеюсь, все другие преподаватели спят и не проснутся от грохота. Вряд ли будет хорошей идеей усыпить всех». «Что происходит?» — спросила я настойчиво, когда мужчина вернулся. «Хранитель», — со вздохом констатировал Элфи. «Не вовремя он попал в мою ловушку». «Мой ключ?» — едва не воскликнула я, но вовремя прикусила губы, чтобы не выдать свои знания. Хранитель Минор Рауда был необычным, принял форму ключа, хотя обычно они просто являются бестелесными духами. Я подозревала, что такая форма возникла у него не зря. Слишком уж противным характером обладал наш хранитель. Вот кто-то из предков и заточил его в металл. Правда, способность перемещаться по стенам магически, но не визуализироваться осталась. «Хранитель?» — переспросил я, надеюсь, что мой голос звучит спокойно. «Кто это?» «Пойдем, и увидишь все своими глазами». Джеймс направился в свою комнату и продолжил, когда мы вошли. В нашем столетии они редко появляются перед хозяевами, а потому информация о них почти утеряна. Они источники магии, мощные аккумуляторы, способные заряжать артефакты. «Неужели?» — изумилась я. А у самой перед глазами начали бегать талеры. «Это сколько же я могла на этом денег заработать? Ух!» Но они делают это не слишком охотно. Хотя это не доставляет им никакого дискомфорта. В этом их суть, даже предназначение. Они раньше являлись хранителями домов сильных родов. Тут он посмотрел на меня и продолжил путь к шкафу, который принялся отодвигать. «Да-да, когда-то твой род был силен и лишь со временем утратил магию. Обычно на то бывают самые разные причины, чаще всего не поддающиеся логике. Странные магические законы равновесия». «Понятно», — кивнула я и застыла. В этот момент Эльфи уже отодвинул шкаф и с улыбкой посмотрел на магическую паутину на месте, где камень уже начал крошиться. А обои слегка отошли. Улыбка на устах графа погасла, и он нахмурился. «Что-то не так?» — спросил я. «Этого не может быть», — пробормотал он. «Ни один хранитель не мог выбраться из моей ловушки. Она мощная. Я ставил ее пять дней, напитывая магией. Она ловит бестелесных духов на уровне плазмы». «Вот как, понятно. Только ключ не имеет такой формы. Когда он изредка путешествует по особняку, передвигается только по стенным магическим сгусткам. А потом возвращается в форму ключа и лежит у меня в кабинете». «Видимо, хранитель этого дома необычный», — пробормотала я и сложила руки на груди, сфокусировав взгляд на графе. «Ты ведь поэтому купил этот дом, тем более намного выше рыночной цены». «Тебе не нужна эта развалина, тебе нужен хранитель». Элфи развернулся и кивнул. «Если быть точным, то этот дом и хранитель — неотъемлемая часть друг друга, поэтому мне нужны были оба». «Но если бы ты мне рассказал об этом заранее, я бы его не продала, потому ты умолчал», — хмыкнула я. Граф склонил голову на бок. «Так планировалось изначально. Брось, ты ведь не хочешь сказать, что обижена или оскорблена». «Не делай из меня монстра. Это называется деловая сделка». «Да-да, понимаю», — кивнула я. «Обычно настроиться на неосведомленности одного и на деньгах и знаниях второго. Все так и есть». «Именно». Даже не собирался отрицать мужчина. «Я нашел историю этого дома, проверил его и пришел к тебе с предложением. Ты думаешь...» Если люди находят в каком-нибудь месте золото, то бегут к хозяевам земли с радостными новостями? Нет. Они идут к ним с деловым предложением. Все так, — вновь подтвердила я, не зная, что и сказать. Как можно оправдать собственную глупость? И предлагают, конечно, сумму побольше, что было не так обидно. Я все понимаю. Кажется, не до конца, — пробормотал Джеймс. Ты чувствуешь себя обманутой? Но ведь не ты узнала об истории этого дома и возможностях хранителя. Это точно. Мне никто ничего об этом не говорил. Да и вряд ли даже дед об этом знал. Более того, я не слышала о подобном, значит, информация действительно либо утеряна, либо ревностно охраняема. Но ведь ключ. Этот подлец точно мог мне сказать? Тогда в чем обман? Я не был с тобой знаком, «Разумеется, будь мы друзьями, я бы тебя рассказал, и ты бы сама решила, что делать с этой информацией. Я бы предложил тебе точки сбыта, помог бы наладить производство артефактов. И, возможно, мы бы стали партнерами. Но ты была для меня никем». «А сейчас?» — хотела спросить мне, но я прикусила язык. «Хмель как-то очень быстро выветрился под действием последних новостей, поэтому я думала трезво. Разумеется, я ему никто. И да». Он во всем прав. Вряд ли бы я, чья работа состоит в поисках таких домов и производстве артефактов, с их помощью побежала бы всем рассказывать об этом. Каждый зарабатывает на том, в чем он хорош. Например, я любила этот пансион и вряд ли бы побежала раскрывать секреты своего успеха другим директрисам. Так что все по-честному. Вроде бы. Но меня колет иголкой тот факт, что я почти влюбилась в Элфи сама того не осознавая. И сейчас в который раз убедилась, что наши дороги слишком далеки друг от друга. А еще хранитель. Он ведь мой ключик, к которому я привыкла. И выходит, что я фактически продала не просто дом, а его силу. Но кто же виноват? Надо было раньше мне рассказать. Ведь догадывалась, что он что-то от меня скрывает. Я, наверное, пойду. Пробормотала я и попятилась, но Элфи схватил меня за руку попытавшись притянуть к себе, но в этот раз на его чары я не поддалась. «Доброй ночи, ваше свидетельство!» «Вот как!» — хмыкнул он и вздохнул. «Ты думаешь, я полез сегодня в карету только потому, что ты бывшая хозяйка этого поместья?» Я боялась думать об этом и тем более вспоминать поцелуй, которого не должно было быть. «Не хочу становиться любовницей». И как бы больно и горько мне ни было от того, что сейчас приходится упускать возможность быть с этим мужчиной рядом, я выдержу, переживу. Подумаешь, заведу пять собак, и мы будем гулять по берегу. Нет, лучше десять, чтобы ни один мужчина ко мне больше не подошел, чтобы никто и никогда не смог причинить мне такую острую боль, словно тысячи иголочек вонзаются в сердце. А разве это не так? Скажи, почему ты спас меня? Граф поджал губы, словно не хотел отвечать на вопрос. «Зачем тогда наводил меня на эти мысли?» «Или его губы поджаты в обиде?» «О, его сиятельство злится? Интересно, почему?» «Не потому ли, что маленькая глупая хозяйка пансиона раскрыла его джентльменскую игру раньше времени?» «Доброй ночи!» — повторила я и вылетела из его комнаты. Огляделась по сторонам и спустилась по лестнице. Кабинет закрывался на ключ, но оригинал хранился в моей спальне, а вот дубликат в тайнике у окна. Забрав его, и открыла дверь и вошла внутрь. Ключик лежал на столе и причитал. «Ну, здравствуй, хранитель!» — хмыкнула я и, сложив руки на груди, опустилась в кресло. «Значит, ты способен на больше, чем я думала. Мне казалось, что ты просто дух, оберегающий нашу семью советами». «Так и есть». — согласился он. — Просто я имею более широкий спектр возможностей. — Которых никогда не показывал, — дополнила я. — Необходимости не было, — рявкнул он. — И что за претензии? Это ты продала меня, между прочим. Это я должен был быть в обиде. — Ах, обиженный молчун, какая прелесть. — Это ты во всем виноват, — заявила я и уперлась ладонями в стол. — Почему ты раньше никому не рассказал об этом? — Да мы бы разбогатели. «Вы?» — рыкнул Ключик. И все его понесло. «Да ты и твой дед — единственный нормальный потомки своего рода за последние триста лет. Вспомни своих родителей, своего отца, который любил открывать различные дела и постоянно прогорал, потому что совершенно не умел строить планы и схемы правильно распоряжаться капиталом. А мать, которая ему в рот заглядывала, точно такая же, как и твоя сестра. И кому я должен был рассказывать? Тебе? Хорошо, рассказал бы. А через тебя узнала бы и Софи». Зетек бы приложил лапу к этому и. Я даже боюсь представить, во что бы это все вылилось. А меня баба брали бы до нитки. Овер опустили, да я. Да ты, не хочу с тобой даже разговаривать. Уж лучше пусть граф Ратлин будет моим хозяином, чем ваша семейка. Последнее было обидно. На глазах выступили слезы. Но неужели мы настолько бестолковые? «Теперь понятно, что, когда я решила открыть здесь пансион, ключик отнесся к этому весьма скептически. Конечно, он помнил о промахах моего отца, который покончил с собой, не пережив мысли о разорении семьи. А мама вскоре ушла вслед за ним от болезни сердца. «Должно быть, мы прокляты», — пробормотала я. «Ничего у нас не складывается, ничего не получается. Но я рада за тебя, что ты наконец-то избавился от нас всех». «Спокойной ночи, золотой мой!» «Да я...» — попытался остановить меня он, но сам же истушевался, не найдя что сказать. Я вышла и отправилась в свои покоя, чувствуя, как по щекам текут слезы. Но один плюс все-таки был. Я уже не боялась оставаться в комнате одна, теперь зная о силах и возможностях своего ключа. Да и охранника мистера Хувера можно запросто уволить, если этот дом такой непоколебимый». Заснула я быстро, видимо, от стресса.